Врач. Волшебное дитя очень радовалось, что вернулось домой, ведь она считала эти холмы своим домом. Хотя толком мы и не поймёшь, была ли она счастлива, потому что на лице у неё постоянно сидело выражение, не имевшее ничего общего со счастьем. Такое тревожное, слегка отвлечённое. Оно оставалось у неё на лице с тех пор, как они все проснулись в амбаре. Гриллу с Кэмерлом хотелось сделать на неё ещё один заход, но ей уже было неинтересно. Она сказала, что очень важно добраться до дома мисс Хоклайн. 911, сказал Камерон. А теперь ты что считаешь? спросила волшебное дитя. Прозвучало очень рассудительно. Не дурочка это уж точно. Рэдклиф закончила в голове класса, ходила в Сорбонну, а потом училась на врача в Джонсе Хопкинсе. Рэдклиф женский колледж в структуре Джорджоргского университета, основан в 1871 году. Больница и медицинская школа Джонса Хопкинса, частная клиника и медицинский факультет одноимённого университета в городе Балтимор, Мэриленд. Она происходила из видного англиского семейства, корни которого уходили аж к майскому цветку. Mayflower майский цветок, английское судно, на котором в 1620 году пересекли Атлантический океан 102 пилигрима из Старого Света, первые поселенцы Новой Англии. Её семья была одним из светичей, что привёл к рассвету новоанглийского общества и культуры. Её специальностью была хирургия. Цокот ответил камерам.